Глава десятая Она начала приходить часто. Каспиан не знал, как это понимать. В прошлом даже один визит хозяйки горы был значимым событием. Поэтому он и был так встревожен, когда она решила лично поговорить с ним о Лурде. Но теперь многое воспринималось иначе. В том числе и события из прошлого. Он не знал, чего ожидать, когда хозяйка горы вновь захотела остаться с ним наедине. Отказывать он не собирался. Каспиан был уверен, что она соблюдает хотя бы видимость почтения до тех пор, пока он подчиняется. Он не знал, что будет, если он прекратит игру. Скорее всего, с ним начнут говорить по-другому, и это невыгодно ни ему, ни Лурде. Мне неприятно сообщать об этом, но трудности в общении с нашими гостями накапливаются, лорд Каспиан. Объявила хозяйка горы. Мы будем вынуждены принять ответные меры. Что с моей сестрой? Не выдержал Каспиан. Этикет этикетом, но это уже высшая стадия лицемерия. Приходя в его дом, она должна понимать, что для него важнее всего. И это не служение Симирамиде. Амелия посмотрела на него с осуждением, но упрекать не стала. «Она пока не обнаружена», — ответила хозяйка горы. «Вы совсем ничего не знаете о ее судьбе?» «Точно не знаем, а расстраивать вас догадками я не хочу». «Думаю, я вынесу такое испытание», — заверила ее Каспия. Что вы предполагаете? Есть основания думать, что пришельцы могли столкнуться с Лурдой и умертвить ее. Случайно или намеренно. Но это пока неизвестно наверняка, поэтому я и не хотела беспокоить вас. Каспиан почувствовал, как сердце забилось болезненно, быстро. Лурда мертва. Он не мог даже представить себе реальность, где ее нет. Да, иногда сестра выводила его из себя. Но он все равно любил ее. Больше, чем себя самого. Если Лурды нет то и ему нет смысла оставаться в живых. Он подавил эти мысли. Пока для них нет причины, еще ничего не подтвердилось. Я не понимаю, зачем им убивать Лурде? Нахмурился Каспиен. Напоминаю, это одна из теорий. Но в целом я и мои советники считаем, что пришельцы изначально прибыли сюда не ради мирных переговоров. Мы ошиблись в них. То есть то, что произошло в шахте, их рук дело? Не только, печально признала хозяйка горы. Это касается и судьбы Грани, и многого другого, того, о чем вам лучше не знать. Так чем я могу помочь? Я хочу, чтобы вы присоединились к группе моих лучших ученых. Сейчас у них одна задача – подготовиться к возможному противостоянию с пришельцами. Я не понимаю, разве перевес сил не на нашей стороне? – удивился Каспиан. Их было всего семеро. Двое, насколько мне известно, погибли во время взрыва. А у нас здесь полно патрульных, это наша территория. Я тоже считала, что этого будет достаточно, и ошиблась. Этой ночью одна из пришельцев, всего одна, уничтожила отряд воинов. Мы не знаем, как именно все произошло настолько быстро, что они не успели передать запись. Но люди, связанные с патрульными, они остались живы? Да, однако никто из них не смог нам объяснить, как это случилось. И это работа одной женщины, которую мы считали слабейшей. Чего же мы можем ожидать от остальных? Да уж, проблема и правда была серьезной. Каспиан понимал, что уничтожить патрульных можно, и все-таки они укреплены куда лучше, чем другие двойники. Битва с ними должна была отнять время, а не пройти так быстро, что не передалась запись. Тут еще и целый отряд погиб. Немыслимо. Но факт. Хозяйка горы не стала бы врать о таком. «Я буду рад помочь моему дому», — кивнул Каспиан. «Я знала, что могу надеяться на вас». Вам передадут всю информацию о пришельцах, которую нам удалось получить от разных машин, столкнувшихся с ними. Используйте это, чтобы укрепить наших андроидов. Пусть они будут готовы к следующему столкновению, пусть победят. А за свою сестру постарайтесь не беспокоиться. Думаю, в ближайшее время мы узнаем ее судьбу. Хреново, когда ты допустил нелепую ошибку и чувствуешь себя неудачником. Но еще хуже, когда ты никакой ошибки не допускал, А неудачником все равно стал. Только об этом и мог сейчас думать Киган. Триан давно уже раздражал его, но раньше они могли держаться на равных. Или делать вид, что держатся на равных. Потому что не могут быть на самом деле равны номер 21 и номер 7. Человек и чудовище. Но иллюзия-то остается. Теперь у Кигана отняли иллюзию. Он давно уже не чувствовал себя таким слабым. Если бы он получил от роботов хотя бы одно ранение, пусть даже незначительное, он не смог бы удержаться на ногах. А так, можно считать, что повезло, хотя помощи просить не приходится. Но и сам он не мог помочь Альде, а должен был. Киган толком не понимал, что произошло, тут явно что-то телепатическое. Да и какая разница? Он видел, как сильно Альда испугалась Триана. Она впервые смотрела на него так, как должна была, как на чудовище. Потом были те жуткие слова об убийстве целой команды, и стало только хуже. Кигану хотелось броситься к ней, помочь подняться, стать между ней и этим уродцем. Но он знал, что ему лучше не дергаться, потому что пока он не пришел в себя и может попросту упасть Триану в ноги. Вот уж что будет смотреться жалко. Если бы Триан решил добить их, они бы не сумели ему помешать. Однако он казался невозмутимым, благодушным даже. «Хватит истерик», — велел он. «То, что произошло в моем прошлом, вас не касается». «Капитан Луки знает?» — тихо и зло спросила Альда. Это ж надо было так вывести ее из себя. Киган и предположить не мог, что она увидела в искаженном сознании чудовище. Нет, но она и не должна знать. Я отчитываюсь только перед Легионом, а Легион знает. И одобряет это? Да, раз я до сих пор работаю. Все так, как и должно быть. Сейчас не лучшее время, чтобы обсуждать это. Нет уж, давайте обсудим. Он прав, вмешался Киган. Поверить не могу, что говорю это, но как есть. Нам лучше не задерживаться здесь, неизвестно, есть ли в озере другие такие ползучие. Возможно, они там опять перегруппировываются. Да и холод теперь, когда мы не в лучшей форме, опасен для нас. Нужно подниматься наверх. Он не знал, как Триан выследил их, но если способности урод хватило на это, то и путь обратно он должен найти. Должна же быть от него какая-то польза. А вот с местной девицей все было сложно, Киган еще не решил, как на нее реагировать. После всего, что они пережили в шахтах, им не следовало доверять колонистам. Но она не смотрелась опасной, напротив. Она выглядела даже более потерянной, чем они. Да и Триан не дурак и не ангел милосердия. Раз он таскает ее с собой, значит, в этом есть смысл. Девица, пусть и напуганная, не стала отсиживаться в стороне. Убедившись, что на них больше никто не нападает, она подошла ближе. «Я Лурде», — представилась она. «Я из элиты, сестра лорда Каспиана». «Это должно для нас что-то значить?» «Ровным счетом ничего», — покачал головой Триан. «Я бы предложил использовать ее как заложницу, но вряд ли это пронесет пользу. Ее хотят убить даже больше, чем меня. Насколько я понял, им очень нужен ее брат, а вот она как раз мешает». «Зачем им ее брат?» «Он ученый, очень важный для колонии», — пояснила Лурде. «Слушайте, я одна здесь замерзаю. Давайте уже выбираться». Она помогла Альде подняться, и та благодарно кивнула. Раз уж телепатка не усомнилась, в честности, Лурда беспокоиться было не о чем. Киган достаточно отдохнул, чтобы подняться на ноги и не опираться на плечи тех, кто его в полтора раза меньше. Уже достижение. Но идти первым он все равно не рискнул, эта роль досталась Триану. Иногда легионер пользовался тем, что осталось от тоннелей, созданных колонистами. Но чаще всего пробивал им путь наверх. То разбивал перегородки между шахтами, то отбрасывал в сторону камни, которые были куда больше его самого. Казалось, что у его силы просто нет предела. Кигану нравилось думать, что это не так. Размышлять о превосходстве Триана было не слишком приятно, и он предпочел сосредоточиться на беседе двух девушек, шагавших рядом с ним. «Так значит, ты из элиты?» – задумчиво произнесла Альда. «А что вообще такое элита на Семирамиде?» «Потомки тех, кто первыми поддержал Сальватора Саргаса на Альбиориксе», – пояснила Лорде. «Разве это сделали не все?» Нет. Ну, то есть принято считать, что он стал спасителем после смерти капитана. Нас такому в школе учат. А потом мы вырастаем и узнаем, что в школе учат не всему. Вам об этом открыто не скажут, но в те времена Сальватора не очень-то любили. Вроде как он был мерзким самовлюбленным типом, который очень хотел власти. Кого-то он мне напоминает, хмыкнул Киган. Я не хочу власти, тут же откликнулся Триан, подтверждая, что он все прекрасно слышит. Но насчет мерзкого и самовлюбленного соглашусь. Тогда же говорили, что капитан не сам покончил с собой, — продолжил Лурде. Вряд ли она решилась бы рассказывать о таком на улицах города, но теперь, когда она оказалась вместе с ними в подземелье, ей нечего было терять. — Хочешь сказать, что Сальваторе убил его? — поразилась Альда. — Не убил, а скорее подтолкнул к самоубийству. Насколько я знаю, капитан очень переживал из-за того, что принял неправильное решение и приговорил команду Альбеорекса к гибели. А Сальватора раз за разом наступал ему на больную мозоль, твердил, что да, он виноват, все его ненавидят. Однажды он не выдержал. Вода камень точит, вздохнул Киган. Но раз об этом знали, то и к спасителю отнеслись неоднозначно. Все верно. Но его защитило то, что он был очень умен. Только Сальватора был в состоянии придумать, как людям выжить на этой планете. Те, кто понял это быстрее других, сразу же примкнули к нему. В основном это были ученые, но кое-кто из военных тоже. Они впоследствии стали элитой. Но раз ты знаешь историю Сальватора, знают и другие, заметил Киган, потомки тех, кого он потеснил на пути к власти. Все верно. Да и вылите его семью не все любили. Но какая разница? Знаю, вам все это кажется свержением диктатуры, только это вряд ли. Никто до такого не дойдет. Никто просто не сможет. Почему это? «Потому что у правящей семьи монополия на роботов», — подсказал Триан. «Расслабьтесь, мои маленькие любители заговоров. То, что здесь происходит, никак не связано с политикой». «Тебе-то откуда знать?» — удивился Киган. «Ты что, уже успел все изучить?» «Я видел побольше, чем вы. Мне достаточно». Он не мог быть умен. Это противоречило образу чудовища. К тому же сила и ум — слишком опасное сочетание. Кигану выгоднее было думать, что соперник заблуждается, а спорить он не стал лишь потому, что это отняло бы у него последнюю энергию. Пусть Триан верит во что хочет. Альда и остальные наверняка увидят правду. Это явно борьба за власть. Либо на пришельцев нападают противники правящей семьи, чтобы показать гостям из космоса, насколько слаба и некомпетентна хозяйка горы, либо это сама Амелия устраивает тут катастрофы, чтобы отвлечь горожан от других проблем. Все просто. А отношения с космическим флотом она не бережет потому, что они ей просто невыгодны. Если она хочет сохранить тут полную диктатуру своей семьи, ей не нужен контакт с развитой цивилизацией». Кигану все было ясно. А вот Альда зачем-то продолжала общаться с чудовищем. «Почему ты думаешь, что это точно не вопрос власти?» «Я сказал, что это не вопрос политики. Про власть я не говорил». «Не вижу разницы». Вот поэтому вы оба далеки от того, что творится тут на самом деле. Что, в общем-то, странно, если учитывать, что вы дрались с этими роботами и кое-чего добились. Тут уж Киган вынужден был согласиться. Да, роботы странные, не берусь точно сказать, для чего их делали, но мне показалось... Для убийства людей, перебил его Триан. Не ищи тайный мотив только потому, что очевидный кажется тебе слишком странным. «Они идеально приспособлены для массового убийства. Даже такой дилетант, как ты, должен понять это». «Этого не может быть», — уверенно возразила Лурде. «Я понятия не имею, кто и для чего это построил, но не для убийства. Скорее всего, это для шахты». «Одно другому не мешает», — указал Триан. «Думаю, произошло следующее. Эта вертикальная шахта очень важна для вашего руководства, важнее, чем все остальные вместе взятые». Ее развивали сколько могли. Но потом началось затопление грунтовыми водами, коих на дождливой Семирамиде хоть ведром всю жизнь черпай. Понадобились новые машины, способные работать в очень холодной воде. Но если бы речь шла только о бурении, роботы выглядели бы иначе. Значит, потребность в машинах-убийцах возникла еще раньше. Решили совместить. А чтобы вы раньше срока не начали рыдать, их скрыли здесь, подальше от посторонних глаз. «Элиазер!» – прошептала Лурде. «Не может быть!» «Ты испугана?» – заметила Альда. «Кто такой Элиазер?» «Мой друг. Очень близкий друг. Он работал в лабораториях. У него был шанс увидеть этих... роботов. Когда мы последний раз общались с ним, он был чем-то напуган, хотел рассказать мне и не успел. Он исчез». Ее голос сорвался, девушка расплакалась. Киган никогда толком не знал, как их правильно успокаивать. Хорошо еще, что Альда взяла это на себя, обняв их спутницу за плечи. Триан не был тронут этим откровением. Да, так вполне могло быть. И роботов, и шахту создали задолго до нашего прилета, еще не зная, что он состоится. Так что предназначалось все это не для нас. Но для кого тогда? Нахмурился Кига. Кому может быть выгодно разрушение единственной колонии на Семирамиде? Отлично! Отлично! «Та же ситуация, что с властью и политикой, вы путаете одно с другим», – раздраженно закатил глаза Триан. «Почему в вашем мире все так плоско? Уничтожение людей – не уничтожение колонии. Это раз. Ну и два, чтобы вам стало совсем уж тоскливо. То, с чем вы столкнулись внизу, это боевые роботы высочайшего класса. На Семирамиде нет ученых с нужным образованием, сознаниями и опытом, которые нужны для такого изобретения». — Может, это прирожденный гений, как Сальваторе Саргас? — робко предположила Лурде. — Ваш Сальваторе скорее ушлый предприниматель. Я понимаю все, что он сделал, и знаю, как он это сделал. Я понимаю ваших двойников, даже с поправкой на новые материалы, которые есть только на этой планете. Но боевых роботов я понял не до конца, что уже говорит о многом. Их не могли создать люди из колонии. — Значит, пришельцы? — испугалась Лурде. — Мы и есть пришельцы, но мы ничего не создавали. — Я имею в виду другие. Семирамиды. — Если бы на Семирамиде была жизнь, она называлась бы исконным населением, а не пришельцами, — рассудил Триан. — Но это так, лирика. Мистического внеземного разума здесь тоже нет. — Тогда кто это сделал? — не выдержала Альда. — Ответ, по-моему, на поверхности. — Раньше Кигану казалось, что высшее воплощение снобизма — это Стерлинг Витта, но теперь он понял, что и Стерлингу есть к чему стремиться. Да, Триан превосходил их во многом, если не во всем, но из-за его самолюбования хотелось не восхищаться этим, а придушить его в каком-нибудь темном уголке. «Если знаешь, кто это сделал, говори», — потребовал Киган. «Сейчас не время болтать». Мы подобрались к уровням, которые уже более-менее расчистили. Здесь нас ищут. Хотите узнать, кто? Спросите Лорде. Она их тоже видела. А меня не отвлекайте. Моя задача – доставить вас капитану живыми. А там уже – сами разбирайтесь. Альда чувствовала, что разгадала его главный трюк. Она не была уверена в этом до конца, однако интуиция шептала, что она на правильном пути. Триан хотел казаться страшным, жестоким и опасным. Он остро нуждался в том, чтобы его боялись, так ему было проще. Он никого не хотел подпускать к себе слишком близко, не допускал и намека на симпатию. Поэтому любой свой поступок он выставлял в самом худшем виде, его даже подставлять было не нужно. И ведь это работало. На северной короне от него все шарахались, даже капитан Луки осмотрела на него с подозрением. Киган его терпеть не мог. Эта местная девушка Лурде восхищалась его силой, и она наверняка уже была влюблена в него, если бы не страх, который он ей привил. Да что там. Альда сама едва не позволила ему обмануть себя. Он был особенно близок к ней в тот момент, когда она увидела расправу над капитаном. Это было бессердечным нарушением закона, предательством, которое нельзя простить. А он как будто гордился этим. Он демонстрировал легионеры выше всех остальных солдат специального корпуса, для них закон не писан. Киган попался, а вот Альда, успокоившись, сумела все обдумать заново и видеть в ином свете. Она ведь не только видела то, что видел Лон, она улавливала его эмоции, пусть не так хорошо, как эмоции обычных людей. Своим признанием Триан доказал, что ее видения не были фантазиями. Маленький мальчик в белой комнате, вынужденное самоубийство, которое так и не состоялось, раз он еще жив. А теперь еще та сцена в космическом корабле. Это были ключевые моменты его жизни, важные. То, что он наверняка не захотел бы показывать посторонним, если бы у него был выбор. Альда понятия не имела, почему ей все это открылось. Она ведь даже не пыталась добраться до его тайн. Но что случилось, то случилось, она узнала. Так что это другим он представлялся чудовищем. Она помнила, что он умеет сомневаться. Ему бывает страшно, ему знакомо чувство вины. Он нуждается в тепле не меньше, чем кто бы то ни было. И все равно он отталкивает от себя людей, которые в иных обстоятельствах стали бы ему близкими. Почему? Для всего должна быть причина, Альда уже не раз убеждалась в этом. Поэтому она не спешила выносить ему приговор, как это сделал Киган. Она лишь признала, что не понимает его. А потом Альда заставила себя на время забыть все, что видела. Загнать подальше страх и разгорающуюся ненависть. Если повезет, у нее еще будет время разобраться в этом. Пока же важно другое. Триан на ее стороне, ему можно доверять. Только он способен защитить их от этого кошмара. Он ведь пришел за ними. Что бы он там ни болтал, он пошел на риск. Он без сомнений вступил в бой с противником, который даже ему показался опасным. И теперь он один мог помочь команде воссоединиться. А это было трудно. Триан не ошибся. На верхних этажах их уже поджидали. Если роботы из Черного озера были связаны с общей системой, они наверняка передали своим хозяевам все, что произошло внизу. Только вот кто эти хозяева? Думать о том, что здесь есть пришельцы, настоящие пришельцы, было как-то странно. Откуда жизнь на мертвой планете? Но Альда не знала, как еще это можно объяснить. Да и Триан, пожалуй, тоже. Он мог сколько угодно изображать всеведущего мудреца, вряд ли он действительно все знал наверняка. Здесь и сейчас он был охотником готовым ко всему. Альда не могла почувствовать приближение машин, не связанных с людьми издалека, а у него это каким-то образом получалось. Он заставлял своих спутников замирать, когда мимо проползала очередная металлическая тварь, и позволял двигаться дальше, только когда они снова были одни. Понятно, что через ворота они незамеченными не прошли бы. Слишком много народу там сейчас собралось. Но ему не нужны были ворота или даже старый грузовой лифт, через который они, по словам Лурде, попали сюда. Когда они подобрались к поверхности, он просто пробил им путь. Пара ударов, и вот он, яркий свет. Это тоже поражало Альду. Киган сражался с этими тварями и устал, как и следовало бы. Она чувствовала себя опустошенной. Но Триан! По нему невозможно было понять, сколько энергии у него осталось. Казалось, что он вообще несокрушимый и вечный. Грохот, который ты тут поднял, заметят. — проворчал Киган. — Да, в этом и смысл. — Что, мы больше не прячемся? Мы снова почетные гости? — Почетными гостями мы уже не будем, — ответил Триан. — Но при гражданских на нас вряд ли нападут так же нагло и агрессивно, как в шахтах. К тому же с нами, считай, и заложница. Да, хозяевам этого зверинца на нее плевать. Но если они хотят сохранить лицо перед остальными людьми, они не будут дергаться. «Так что ты предлагаешь? Просто пойти обратно к нашим?» «Именно так. Полагаю, это нам позволят сделать. Потому что они к такому не готовились, им нужно время, чтобы быстренько составить план». «Ну а дальше?» «А дальше они атакуют нас, когда мы будем вместе?» «Да, пожалуй, так». Лурда испуганно пискнула и снова прижалась к Альде. Телепатка бросила укоризненный взгляд на Триана, но спорить с ним не стала. Он прав. Как только хозяйка горы увидит их через камеры, она начнет думать, как очернить их перед колонистами и назвать достойную причину для казни. Пока же они просто шли вперед. Здесь было так тепло, так светло после черной пустоты тоннелей. Здесь они видели перед собой только людей. Или тех, кто казался людьми. Но монстров не было, и уже это утешало. Нельзя сказать, что им тут было уютно. Альда не знала, какие новости распространялись на Семирамиде во время их отсутствия. Но, похоже, не самые хорошие. Теперь жители города смотрели на них с возмущением и осуждением. Они шептались о чем-то, хмурились, порой шарахались с их пути. Никто больше не улыбался им и не приветствовал. Пришельцы, не сделавшие ничего плохого, вдруг стали всеобщим врагом. Просто потому, что хозяйка горы по-своему подала информацию о них. Альда не первый раз убеждалась, что контроль над общим сознанием все-таки страшная штука. Люди шли за ними следом, и вот этого вряд ли ожидал даже Триан. Они не нападали, они просто двигались в шагах в десяти безмолвной давящей толпой. Чем дальше проходили чужаки, тем больше становилось их преследователей, потому что к ним присоединялись все новые и новые люди. Альда понятия не имела, навязали им эту идею, или местные сами додумались до такого, инстинктивно объединяясь перед теми, кого считали опасными. Обычно простых горожан не пускали даже на уровень лаборатории, не то что элиты. Но сегодня правила изменились, патрульные не пытались их удержать, они шли рядом с гражданскими, довольно ухмыляясь. «Да, похоже, наше чудесное возвращение из мертвых праздновать не будут», — фыркнул Киган. «Но остальные хоть в порядке, мы в правильную сторону идем». «Они там же, где и были, я их чувствую», — кивнула Альда. «Как это?» — удивилась Лорда. «Как можно чувствовать кого-то на расстоянии?» «Это... врожденный талант». Она знала, что капитаны и остальные в порядке, им не больно, похоже, они свободны. Они были в куда лучшей форме, чем те, кто сейчас возвращался к ним. Но вот долго ли это продлится? Альда попыталась определить, где сейчас Амелия, однако у нее ничего не получилось. Робот по-прежнему надежно защищал хозяйку горы. На уровне элиты настоящие люди оставались в своих домах, никого не эвакуировали. Это можно было считать хорошим знаком, если бы не роботы, скрывающиеся в Черном озере. Если руководство колонии действительно собирается кого-то убивать, будут ли они беречь элиту? Поэтому Альда отпустила руку Лурде, жавшийся к ней как маленький ребенок, и поравнялась с Трианом. «Как думаешь, они нападут сразу?» «В течение часа», — отозвался он. «Откуда такая точность?» «Я бы так и сделал, но это будет не война. Они придут к нам, делая вид, что готовы к переговорам, поставят нереальные условия, от которого Лукия будет вынуждена отказаться. И вот тогда начнется самое интересное. Вопрос даже не в этом». «А в чем тогда?» — удивилась Альда. Мне любопытно, что они противопоставят нашей истинной силе. Теперь, когда они знают о ней. Луке к такому не готовилась, но и не была напугана. Капитанов учат всему. Она семнадцатый номер в иерархии, она просто не имеет права терять контроль над ситуацией. Поэтому даже без плана она знала, что будет действовать, ей просто нужно было понять как. «Идут», — радостно объявила Наэль, не отходившая от окна. «Все трое живы». «Кто бы сомневался?» — хмыкнул Стерлинг. «Думаю, там все было не так печально, как нам пытались описать». «Скорее всего, было еще печальней», — хмыкнул Роле. «Просто нужно нечто большее, чем гигантские камни, чтобы наших придавить». Лукия не собиралась участвовать в этом обсуждении. У нее сейчас была одна задача — скрыть, что она рада возвращению своей команды. Потому что капитаны даже радоваться не должны. В глубине души она была согласна с Роле. Ловушка, устроенная для Альды и Кигана, была опасной, призванной убить их. Не бывает таких своевременных случайных взрывов. Это была именно диверсия, направленная против пришельцев. Но и исчезновение Триана не было случайным, это причина и следствие. Его задача – безопасность команды. Основная миссия его не слишком волнует, у него своя. Конечно, Лукию не радовало то, что он ушел, никому не предупредив и не спросив разрешения, однако с этим она готова была смириться. Главное, что он справился. «Но они не одни идут», – заволновалась Наэль. «Тут целая толпа». Теперь уже и Лукия не могла оставаться в стороне. В последнее время они не покидали выделенный им дом. Никто не заставлял их оставаться тут, даже не намекал на это, но так капитану было спокойней. Роле уже нашел и отключил все прослушивающие устройства, и особняк временно стал их крепостью, в которой они выжидали. Раньше она не понимала, чего именно, а теперь почувствовала. Того, что случилось сейчас. Лукия подошла к Наэль, чтобы посмотреть на улицу. Зрелище и правда было впечатляющее. По дороге к особняку двигались четверо. Триан, Альда, Киган и девушка из местных, та самая, портреты которой в последнее время были повсюду. Она шла с инопланетянами добровольно, она старалась держаться к ним ближе, чем к колонистам. Но несложно было догадаться, что никто ее не похищал. Все, кроме Триана, выглядели уставшими и изрядно потрепанными. Серьезных ран Луки она них не видела, но не сомневалась, что им многое пришлось пережить под землей. И все же, если учитывать, что взрыв должен был убить их, их нынешние травмы – сущая мелочь. Лукия пока слабо представляла, как им удалось отделаться так легко. Видела она и то, что напугала Наэль. В шагах в десяти за возвращающейся командой двигалась стал местных: Темная, угрюмая, безмолвная. Состоящая только из двойников, Лукия была уверена в этом. Колонисты не кричали и не пытались напасть, но их агрессия легко угадывалась, тут не нужно и телепатом быть. Они стали живой стеной, которая не позволила бы никому вернуться на нижние уровни. Ралле тоже подошел ближе и покачал головой. «Что-то сегодня будет». «Да», — кивнула Лукия. «Они не станут больше выжидать». «Я бы не беспокоился, если бы не их милый маленький трюк со стрелой. Да мы бы эту гору проломили к чертям, но...» «Но они успеют взорвать бомбу», — жестко прервала Лукия. Да, это был умный ход с их стороны. Пожалуй, умнее, чем я ожидала. Моя вина в том, что я не подготовилась к этому. Да никто не говорит про вину. Потому что не о чем здесь говорить. Это все будет учтено после окончания миссии, если мы выберемся отсюда. Пока нам нужно действовать осторожно и посмотреть, какие правила игры попытаются назначить здесь. То, что команда снова вместе, это хорошо. Но это же означает, что больше благородного притворства со стороны Амелии и Саргас не будет. Хозяйке горы придется действовать жестко, чтобы усмирить обозленную толпу. В дом вошли только члены команды и местная девушка. Молчаливая толпа осталась снаружи, но не ушла. Люди окружали дом со всех сторон, они определенно ждали чего-то. Зато команда была рада воссоединению. Лукия наблюдала, как Наэль порывисто обнимает Альду, как Роле жмет руку Кигану, похлопывая того по плечу, и даже Стерлинг, кажется, улыбался вполне искренне. Только Триан сразу же отошел подальше и теперь равнодушно смотрел в окно. Пока остальные бурно что-то обсуждали, Лукия приблизилась к нему. «Они перекрыли нам путь к стреле», — сказала она. «Я знаю», — отозвался Триан. «Откуда?» «Это моя работа — знать все, что связано с вашей безопасностью. А бомба, способная оборвать единственный путь домой, вполне себе угроза. Они вообще тут любят бомбы, я смотрю». «Хаос как поводок для толпы». «Напротив. Контролируемое разрушение». Я не совсем понимаю. Сейчас все станет ясно. Триан указал на окно. У нас гости. Иронично, да? Гости у гостей. Толпа расступилась, пропуская к особняку хозяйку горы со свитой. На этот раз Амелию сопровождали не только ее советники и охранники. Лукия увидела людей, которых раньше не встречала, судя по нарядам, ученых. Местная девушка, которую привели с собой Кига, Нальда и Триан, бросилась к окну. «Там мой брат!» «Но почему?» «Напомните ваше имя», — попросила Лукия. «Я Лурде. Я живу здесь». «Это мне известно». «Почему вас так удивляет присутствие вашего брата?» «Не только его, других тоже. Это элита, но это же и ученые», — пояснила Лурде. «Они обычно сидят по лабораториям, они вас боятся до смерти. Зачем бы им вдруг приходить сюда?» Но если бы хозяйка горы приказала им прийти, они не смели бы спорить? Нет. Думаю, мы нашли причину их неожиданного визита. Лукия не стала выжидать, она не хотела, чтобы встреча происходила в доме. Она вышла и ждала делегацию на просторной белой террасе перед домом. К ней по ступеням поднялась только хозяйка горы, потом жестом подозвала к себе ученых, словно желая подчеркнуть свои мирные намерения. Команда Северной Короны тоже вышла, однако все знали, что переговоры будет вести Лукия. Неожиданно капитан услышала в своем сознании голос Альды, быстрый и взволнованный. «Простите, что так лезу в ваши мысли, капитан Лукия, но вы должны знать. Каспиан, брат Лурде, человек. То есть остальные тоже люди, но они пришли в двойниках, а он в человеческом теле». Перед глазами тут же мелькнуло нужное лицо. Лукия теперь знала, кто из ученых Каспиан. «Постарайся прочесть его мысли и воспоминания», — велела она. «Но очень осторожно, они не должны это заметить». «Да, капитан». «Я рада, что вы снова вместе!» Амелия с холодной улыбкой оглядела всю команду. «Это воистину счастливые новости, знать, что ваши люди живы!» Эта лицемерие нисколько не возмущало Лукию. она иного и не ожидала. Она хотела перейти сразу к делу, а для этого нужна была грамотная провокация. «Да, я тоже этому рада. Как и тому, что у нас больше нет причин оставаться на Семирамиде. Теперь мы можем продолжить миссию и доставить отчет о вашей планете флоту». Боюсь, это теперь невозможно. Вот и оно. Что ж, ситуация хотя бы предсказуемая. Почему же? Потому что нам известна ваша истинная миссия, пояснила хозяйка горы, и это вовсе не торговые переговоры. Вы меня удивляете. Пока я не буду доказывать, что вы не правы, мне самой хочется узнать, какова же наша миссия на самом деле. Захват колонии, ответила Амелия. Над толпой пронесся возмущенный рокот. Вы увидели, что это богатый мир, развитый силами наших предшественников, и нашими тоже. Почему бы не захватить его? Зачем он нам захвачен нам? Потому что, отняв у нас контроль, вам куда проще будет выкачивать богатство из Семирамиды, не думая о будущем и сохранности планеты. Лишь бы получить побольше, а там будь что будет. Именно такое мышление погубило когда-то Землю. От него бежали наши предки. И вот вы снова здесь, и все повторяется. «Слабая теория», — указала Луки, «Это никак не объясняет тех разрушительных действий, которые мы позже совершили». «Почему же? Все в единой схеме. Вы хотели проверить нашу систему обороны, посмотреть, как сложно нас убить, на что мы вообще способны. Вы взорвали шахты, чтобы увидеть нашу реакцию на серьезное бедствие». «Мы взорвали шахты!» — не выдержал Киган. «Да мы там чуть не сдохли! Я уже молчу о том, как ваши боевые роботы пытались нас убить!» «Альда, какие еще боевые роботы?» — мысленно спросила Лукия. «У нее не было времени расспросить команду о том, что случилось под землей, и теперь она жалела об этом!» «Ну, Альда не подвела!» Вместо ответа она передала в память капитана собственные воспоминания. Теперь Лукия понимала, что на Семирамиде происходит что-то страшное и уже давно. Вопрос только в том, как им справляться с этим. Скорее всего, людям тоже угрожает опасность, но они поймут это, когда станет слишком поздно. Я не представляю, о чем вы говорите, равнодушно отозвалась Амелия. На семирамиде нет никаких боевых роботов, только патрульные. Вы хотите этой ложью запугать моих людей? Напрасно. Да уж, обращаться к людям было бесполезно. Они слишком долго верили в святость и непогрешимость своей предводительницы, чтобы усомниться сейчас. Вы не настроены на диалог. Заметила Луки, «Только на объявление своего решения?» «Мы не ведем переговоры с преступниками». «Или с теми, кого вы назначили преступниками». «Думайте, что хотите». «Так какое будущее нас ждет?» «Мы все-таки проведем переговоры с вашей помощью», заявила Амелия. «Но вам, к сожалению, предстоит стать не дипломатами, а залогом нашей безопасности. Мы не отпустим вас, чтобы космический флот, ваших хозяева, не напал на нас». Толпа одобряла это решение, им казалось, что теперь-то колония в безопасности. Однако Лукия понимала, что так и было задумано. Эти слова для толпы, не для пришельцев. Да не будет никаких переговоров, покачала головой она. И сотрудничество с другими мирами вам даром не нужно. Ваша истинная цель — сохранить свою маленькую уютную империю. Поэтому некоторое время нас подержат в плену, а потом убьют. Или якобы случайно, или при мнимой попытке побега. «История будет закончена, никто больше сюда не прилетит, пустынная каменная Семирамида недостаточно важна для флота, чтобы драться за нее. Вы снова будете сами по себе, но уже без надежды на новый контакт и без желания этого контакта. Вы и больше никто. Так получается?» «Нет, конечно», — возразила Амелия, — «вы останетесь в живых». И обе они знали, что хозяйка горы врет.